Глава 1170. -е. Это место – мой дом. По чёрным землям прокатилось громкое эхо. В другой части племени Ворона Божества стоял огромный алтарь. Там на постоянной основе был расквартирован крупный военный гарнизон. Помимо Святой Горы, это было самое священное место во всём племени Ворона Божества. Вот только мало кто знал, зачем был возведён этот алтарь, Законы племени Ворона Божества гласили, что каждое поколение обязано возносить молитвы Святой Горе и этому алтарю. А рядом с алтарём располагался дворик с непримечительным на вид домом, но в сердцах и умах людей из племени Ворона Божества это место было таким же особенным, как и Священная Гора. Живущего в этом доме человека считали не только бесконечно мудрым, но и истинным столпом силы всего племени Ворона Божества. С ним племя Ворона Божества занимало высочайшее положение – И ни одна другая сила чёрных земель не смела ему слово поперёк сказать. Он был бывшим вождём племени ворона Божества. С тех пор, как он занимал эту должность, прошло уже немало времени. Но когда нынешний вождь сталкивался с трудностями, он всегда просил обаудиёнца у старика. Более того, его власть была даже шире, чем у любого вождя племени. Можно сказать, что именно он был настоящей силой племени ворона-божества. Древний старик спокойно медитировал в своём доме, Но стоило рёва десятков тысяч глоток сотрясти чёрные земли, как по его телу прошла дрожь, и он открыл глаза. Его взгляд поначалу был затуманен, но он быстро прояснился. глубоко вздохнув, старик вышел во двор, где увидел фигуру, парящую над цветой горой. Огромный алтарь неподалёку сильно завибрировал, словно что-то внутри него пробуждалось и пыталось вырваться наружу. Манхао холодно посмотрел на молодого человека в чёрном, который опять поменялся в лице и попытался сбежать. Взмахом руки Манхау залил небо яркими вспышками и поднял ураганный ветер. Когда эта сила налетела на молодого человека, он не смог дать ей отпор и душераздирающе закричал. Она раздавила беглеца, отчего его тело взорвалось, явив отбивающуюся чёрную летучую мышь. «Тебе не уйти!» Отщеканил Манхау и выбросил руку в попытке поймать её. Его пальцы напоминали пять горных пиков, которые с рокотом помчались к летучей мыши. Существо в ужасе запищало... А потом вспыхнул красно-чёрный свет какой-то странной перемещающей магии. Летучая мышь рванула вперёд, что есть мочи, но сколько бы она ни пыталась бежать пять огромных столбов неумолимо настигали. Наконец, летучая мышь поняла, что и не спастись и не сокрушить пять надвигающихся столбов. Внезапно столбы исчезли, а на их месте появилась рука, которая крепко сжала летучую мышь. Манхау спокойно посмотрел на толпу внизу и услышал со двора рядом с алтарём древний голос, в котором без труда угадывалась радость. «Манхау, ваше превосходительство! Это... это и вправду вы!» С грохотом алтарь взорвался, явив белого волка. При виде Манхау у него на глазах навернулись слёзы. Он своём полетел к нему, а потом восторженно залаял. «Лохматик!» – прошептал Манхау. Он перевёл взгляд с огромного белого волка на старика во дворе. «Учень!» — сказал он. Перед его мысленным взором возник образ молодого человека, который неотступно следовал за ним во время миграции через западную пустыню. За столько лет он превратился в древнего старика. От всех этих воспоминаний его лицо смягчилось, и он приземлился в племя ворона божества. «Учень приветствует вас, священный предок!» — воскликнул он и рухнул на колени. Остальные члены племени Ворона Божества оцепенело уставились на Манхао, многие сразу его узнали, всё-таки они всю свою жизнь поклонялись его статуе. «Немедленно поприветствуйте освященного предка!» рявкнул учень, остальная часть племени сбросили оцепенение и отдали земной поклон. Вскоре невероятные новости племени Ворона Божества растеклись по всем чёрным землям. Весь регион напоминал разворошённый улей. Бесчисленное множество старейшин и вождей племени готовились к путешествию в племя Ворона Божества, дабы почтить священного предка. Племя Ворона Божества закатило грандиозный банкет длиной в целых три дня. Перед уходом Манхау подарил учению немало магических предметов и целебных пилюль. Он даже подумал взять с собой лохматика, но в итоге решил оставить его в племени. Племя Ворона Божества слишком долго поклонялось лохматику, их чувства пустили корни уже слишком глубоко. Лохматик хотел остаться и продолжить охранять племя. Манхау помог Лохматику повысить культивацию, что значительно увеличило его долголетие. После этого он покинул Чёрные Земли и отправился в Южный Предел. Из всех мест планеты Южной Небеса именно с Южным Пределом его связывало больше всего воспоминаний. Он там вырос, сражался, убивал и поженился на Сюицин. Здесь он пережил всё. Ради Южного Предела он даже сражался на войне. Переступив границу Чёрных Земель и Южного Предела... «Манхау захлестнули воспоминания. Всюду были знакомые горы, реки, леса. Всё даже пахло, как тогда, пахло домом. Южный предел!» – прошептал он. «Манхау решил путешествовать, как любой другой обычный практик. Сначала он посетил пещеру Перерождения, потом древний храм Погибели и много других памятных мест, включая различные секты и даже клан Сун, но ни в одном из них он не оставался надолго». В конечном итоге дорога завела его в место, где раньше стояло государство Джао. Огромное озеро теперь было плотно застроено, став святой землёй, которую днём и ночью стерегло множество практиков. Имелись даже запечатывающие чары, чтобы посторонние не могли так просто сюда попасть. Разумеется, какие-то печати не могли остановить Манхао. Он переместился на крохотный остров в центре озера и окинул взглядом едва колыхающуюся озёрную гладь и шелестящую на ветру траву. В его голове всплыл образ Сюйцин и воспоминания, начатой на этом острове и к брачной церемонии. Одним из гостей тогда была Чу янь а вёл церемонию Духпилюли. Все секты и кланы прислали свои делегации, прибыло огромное число вольных практиков, все они хотели выразить почтение и поздравить их со свадьбой. То был очень шумный и радостный день, тогда остров был украшен бумажными фонарями, яркими лентами до да флагами. Радость была практически осязаемой размышляя о том дне, Манхау бесцельно зашагал вдоль берега, его память воскрешала все новые воспоминания. Казалось, он ненадолго вернулся в тот прекрасный и волнительный день. цен -эр. С болью в сердце выдавил он. У него слегка поплыло перед глазами, как вдруг он увидел девушку в ярко-красном наряде. Она немного стеснённо стояла перед ним, но её глаза искрились, словно осенний день. Она с теплотой смотрела прямо ему в глаза... Манхау улыбнулся ей и продолжил свою прогулку по острову. Каждое место на острове было ему знакомым, они напоминали ему о доме, который он, Сью и Цун, планировали здесь построить. Закатное солнце, отражающееся от озёрной глади, окрасило остров золотом. Манхау остановился на берегу и с тоской на душе любовался заходом солнца. «Извините, из какой вы секты? Что вы здесь делаете?» Внезапно раздался чей-то голос за спиной. В голосе слышалось как удивление, так и настороженность. Манхао обернулся и обнаружил двух мужчин и одну женщину, идущих к его сторону. Во время своей прогулки Манхао увидел этих практиков, они ухаживали за территорией острова. Учитывая то рвение, с которым они работали, Манхао решил их не беспокоить и продолжил свою прогулку в одиночестве. «Это священное место!» – бесцеремонно объявила девушка. «Без разрешения тебе нельзя здесь находиться? Если ты проник сюда без спроса, тогда тебя серьезно накажут!» «Немедленно покажи свою верительную бирку!» Пока она говорила, двое мужчин обступили его с двух сторон и угрожающе подобрались. Внезапно заходящее солнце озарило лицо Мэнхао, отчего один из мужчин поражённо на него уставился. Он чувствовал, что уже где-то видел Мэнхао, но не мог вспомнить, где именно. Его спутники продемонстрировали похожую реакцию, но тут Мэнхао покачал головой и сказал, «У меня нет верительной бирки». А лица троицы тут же потемнели. «Каков нахал!» Раздражённо воскликнула девушка. «Это бывшая резиденция священного предка. Каждый практик южного предела знает, что этот остров – запретное место. Думаешь, можешь разгуливать здесь, как у себя дома? Проникновение сюда – это святотатство!» Разгневанная девушка выполнила магический пас и выпустила в него магическую технику. При этом она сломала нефритовую табличку, оповестив других членов секты на берегу озера. «Так это место и есть. Мой дом!» Тихо ответил Манхоу. «Твой дом!» презрительно переспросил один из мужчин, выполняя магический паз. «Это какая-то шутка! Это бывшая резиденция священного прятка! Это...» Манхау всё ещё находился в плену воспоминаний и был не в настроении с ними спорить, поэтому, покачав головой, он со вздохом сделал шаг вперёд и растворился в воздухе. В следующую секунду через место, где он недавно стоял, пролетело три магических техники. Троица ошарашенно уставилась на место, откуда ещё с Манхау, а потом переглянулись. «Вам этот парень не показался знакомым?» – спросила девушка. «Разве он не сказал, что это место было его домом?» – задумчиво произнес мужчина рядом с ней. «Но это же бывшая резиденция священного предка. Кем он себя возомнил? Самим священным предком?» Стоило ему произнести это вслух, как глаза мужчины резко округлились. На лице второго мужчины тоже проступило неверие. «Священный порядок хрипло выдавил он. «Он выглядел точь-в-точь, точь, как священный предок!» Пока они пытались прийти в себя, в их сторону уже мчались десятки лучей света, возглавлял группу грозный старик. «Кому хватило наглости вломиться в обитель священного прятка?» В ярости закричал он.